Это был всего лишь наш третий разговор с Вивой. Как-то в 1963-м на открытии выставки она подошла ко мне и представилась, тогда она еще жила с фотографом и пыталась стать модным бильд-редактором. Не помню, о чем мы в тот раз разговаривали, наверное, об искусстве. Она знала много художников. Луис волден наш знакомый общительный актер, повстречал ее в Виллиджи году в 1960-м и рассказал мне об этом следующее. Я познакомился с Вивой в закусочной Джо на 4-й Западной улице. У нее по всей голове были струпья, которые она постоянно ковыряла. Она только вышла из психбольницы, где лежала с нервным срывом. Спросила, чем я занимаюсь, — вспоминал дальше Луис. А я ответил, что я актер. Она смерила меня взглядом и сказала, «Ты кто не похож на актера?» Я сказал, что все-таки актер, а она, «Да ну прямо там». Она тогда рисовала, была моделью в Париже, но не пробилась там, так что вернулась к себе в Нью-Йоркский пригород, а родители отправили ее в психбольницу. Я удивился, услышав, что у Вивы был нервный срыв. Она всегда говорила, что почти был. «И когда она оправилась?» — спросил я. Луис посмотрел на меня. «Брось, разве она оправилась?» «Ну, настолько плохо ей больше не было?» — поинтересовался я. «Нет, в этом вся Вива настолько плохо ей вообще не бывает. Она плоха ровно настолько, чтобы свести человека с ума и соображает ровно столько, чтобы вовремя это прекратить». Луис с Вивой постоянно ругались, они друг друга стоили, но, тем не менее, очень друг другу нравились. «В ту ночь у Бетси я знал о Виве только то, что видел своими глазами. У нее было поразительное лицо. Не сразу поймешь, красавица она или уродина». Я как-то полюбил ее облик и был поражен ее осведомленностью в литературе и политике. Она постоянно болтала, а голос у нее был бесконечно утомленный. Невероятно, как в голосе женщины может быть столько скуки. Она рассказала мне, что только что снялась обнаженной в фильме Чака Уэйна «Чао Манхэттен» и спросила, не собираюсь ли я снимать новый фильм и ответил, что у нас завтра съемки, и дал ей адрес, чтобы она могла прийти, если захочет. Я знал, что скоро у нас будут новые проблемы с цензурой, по крайней мере, если наши фильмы будут привлекать внимание. И, наверное, подсознательно я понимал, что неплохо бы иметь хоть одного нормального героя в каждом фильме. Формально в определение непристойности входила характеристика «не представляющей собой общественной значимости», Я подумал, что если взять кого-нибудь красивого, вроде Вивы, посадить голышом в ванну и заставить говорить умные вещи, знаешь, Черчилль по шесть часов в ванной проводил. Шансов обойти цензуру будет больше, чем с хихикающей девочкой, которая лепечет «Дай потрогать твой член». Это просто тупая стратегия для законников. По мне, так все мои актеры были классными. Те, кто был с собой перед камерой, я их одинаково любил. Вива на той же вечеринке призналась мне, что по уши влюблена в скульптора Джона Чемберлина, а он любил ультравайлет. Спросила, что я знаю об ультре, в чем ее секрет, почему ее обожают мужчины, а я сказал, что совсем ничего о ней не знаю. И спросил, в свою очередь, знает ли что-нибудь сама Вива. «Абсолютно ничего», — ответила она. «Откуда у нее деньги?» и этого тоже не знал, но поскольку это был первый вопрос, который задавали об Ультре, в конце концов, она дорого одевалась, ездила на Ринкольне и жила на Пятой Авеню, я удивился, что и Вива задала его. Позднее, когда я узнал ее лучше, то выяснил, что именно это интересовало ее и во всех остальных людях, откуда у них деньги. Если это был третий раз, что мы разговаривали, Второй случился в 1965 когда она пришла на фабрику просить у меня денег. Сделала это так небрежно, будто требовала свою зарплату, а я тогда даже не знал Виву. Дословно она сказала следующее. «Мне нужна двадцатка, вы можете себе это позволить». У нее была привычка во время разговора элегантно так почесывать промежность поверх одежды. Я произнес бессмысленную фразу, которую всегда говорят, не желая раскошелиться. «Денег нет». На той вечеринке в честь львов, она тоже была львом, я видел ее впервые после того случая и поинтересовался, что заставило ее попрошайничать в тот день. «Ну, — начала она, — Джерард всегда звал меня на фабрику, а я всегда отказывалась, а потом я узнала, почем продаются ваши картины, и в следующий раз пошла с ним. А как с Джерардом познакомилась? — спросил я. — Да как это в Челси? Мы с сестрой снимали там комнату... «Однажды нам шестнадцать долларов не хватило на квартплату, и тут пришел Джерард, и давай приставать». А я сказала «Убирайся, Джерард, все же знают, что ты педик». А он очень расстроился и стал кричать, «Да с чего ты взяла, с чего ты взяла?» А я ответила, будто все говорят, что он твой парень, и он разозлился. «Да ничего подобного, ничего подобного!» Так что я посоветовала ему попробовать с моей сестрой, но она его тоже послала». А когда я пришла на фабрику посмотреть на тебя, ты меня с деньгами тоже послал. Вот и всё.